границы 260. Износившаяся ткань дисциплины разрывалась в несколько приёмов, в разное время, в разных гарнизонах и в разных частях. Командиру нередко представлялось, что в его полку или дивизии всё шло хорошо до появления газет или до приезда агитатора извне. На деле совершалась работа более глубоких и неотразимых сил. Либеральный депутат Янушкевич привёз с фронта то обобщение, что сильнее всего оказалась дезорганизация в зелёных частях, где мужики. В частях более революционных с офицерами уживается очень хорошо. На самом деле дисциплина дольше всего держалась на двух полюсах: в привилегированной кавалерии из зажиточных крестьян и в артиллерии, вообще в технических войсках, с высоким процентом рабочих и интеллигенции. Дольше всех крепились казаки собственники, опасавшиеся аграрной революции, при которой большинство их могло только потерять, а не выиграть. Отдельные части казачества не раз и после перевороты выполняли усмирительную работу. Но в общем, всё же разница была лишь в темпах и сроков их разложения. В глухой борьбе были свои приливы и отливы. Офицеры пытались приспособиться, солдаты снова начинали выжидать. Но через временные смягчения, через дни и недели перемирия социальная ненависть, разлагавшая армию старого режима, достигала все более высокого напряжения. она всё чаще вспыхивала трагическими зарницами в Москве в одном из цирков созвано было собрание инвалидов, солдат и офицеров совместно оратор Колека резко заговорил с трибуны про офицеров поднялся протестующий шум стук ногами палками костылями а давно ли вы господа офицеры оскорбляли солдат розгой и кулаком Раненые, контуженные, изувеченные люди стояли стеной друг против друга, коллеги солдаты против коллег офицеров, большинство против меньшинства, кастели против кастелей. В этой кошмарной сцене на арене цирка была уже заложена грядущая свирепость гражданской войны. Над всеми отношениями и противоречиями в Арме, как и в стране Тяготел один вопрос, который назывался, коротким словом, война. От Балтийского моря до Черного, от Черного до Каспийского и дальше вглубь Персии на необозримом фронте стояло 68 пехотных и 9 кавалерийских корпусов. Что с ними будет дальше? Что будет с войной? Страница 261-я. В области боевого снабжения армия к началу революции значительно окрепла. Внутреннее производство для нужд войны повысилось, одновременно усилился подвоз военного материала, особенно артиллерии от союзников через Мурманск и Архангельск. Ружья, пушки, снаряды имелись в несравненно большем количестве, чем в первые годы войны. Производилось развёртывание новых пехотных дивизий расширены были инженерные войска на этом основании некоторые злополучных воевод пытались позже доказывать что Россия стояла на кануне победы и что помешало этому только революция 12 лет перед тем курапаткин и ленивец с таким же основанием утверждали что битве помешала разгромить японцев На самом деле, Россия была в начале 1917 года от победы дальше, чем когда-либо. Наряду с повышением боевого снабжения в армии обнаружился к концу 1916 года острый недостаток продуктов питания. Тиф и цинга вызывали больше жертв, чем бои. Расстройство транспорта всё более затрудняло переброску, и это донос сводило к нулю Стратегические комбинации, связанные с крупными перегруппировками войсковых масс, довершение остро недостаток лошадей осуждал нередко артиллерию на неподвижность. Но главное всё же было не здесь. Безнадёжным было нравственное состояние армий. Его можно определить так: